Глава 28. О двух храмах в ними, и прежде всего о том, который называется Квадратный дом. В Ниме, городе Прованса, родине императора Антония Пия, видны в числе многих других красивейших древностей следующие два храма. Первый из них называется жителями этого города Квадратным домом, так как формы его четырехугольные, и они говорят, что это была базилика. Каковы были базилики, для чего они служили, и о том, как их делали – было сказано в Третьей книге, согласно тому, что об этом говорит Витрувий. Но так как базилики имели другую форму, думаю, что в действительности это был храм. Каковы были его вид и тип, ясно из того, что было сказано о стольких других храмах. Пол храма возвышается над уровнем земли на 10 футов и 5 дюймов. Основанием ему служит пьедестал, обходящий кругом всего храма. Над карнизом пьедестала имеются две ступени, поддерживающие базу колонн. И весьма возможно, что Витрувий подразумевал именно эти ступени, когда говорил в конце третьей главы третьей книги, что, делая парапет кругом храма, нужно ставить базы колонн на неравные цоколи, скамильи импарес, которые должны были быть на одном отвесе с телом пьедестала, находящегося под колоннами, и на одном уровне под базой колонны и над карнизом пьедестала. Это место дало повод многочисленным рассуждениям. База этого основания имеет меньше частей и она толще карниза, как и должны делаться пьедесталы, о чем было сказано в другом месте. База колонн оттическая, но в ней несколько лишних валиков, так что ее можно назвать сложной, и она подходит к коринфскому ордеру. Капители обработаны оливковыми листьями, и на абаке сделана резьба. Цветок, помещенный посреди лицевой стороны капители, занимает всю высоту абаки и листели колокола, что, как я указывал, соблюдалось во всех античных капителях этого рода. Архитра, фрис и карниз равны 1 четвертой части высоты колонн, и каждая их часть покрыта резьбой прекрасной композиции. Модильоны отличаются от тех, которые я видел, и это их отличие от обыкновенных очень изящные, хотя капители обработаны оливковыми листьями, на модильонах, тем не менее, вырезаны дубовые листья. Над гуськом вместо полки высечены ионики, что встречаются в редких карнизах. Фронтон сделан точь-в-точь, точь, как учит тому ветру в и вышеуказанном месте, ибо из 9 частей длины карниза одна часть идет на высоту тимпана фронтона. Косяки или наличники двери имеют спереди толщину, равную шестой части ширины их просвета. И эта дверь имеет много прекрасных и хорошо высеченных украшений. Над ее карнизом, прямо над косяками, Положены две каменные плиты, обработанные как архитрав и выступающие вперед за этот карниз. И в каждом из этих камней проделаны квадратные отверстия в 10,5 дюймов. Я думаю, что в эти отверстия вставлялись бревна, доходившие до земли, и что там была сделана ложная дверь, которую можно было отнимать и вновь ставить. Она, вероятно, была сквозной, чтобы народ, стоящий снаружи, мог видеть то, что происходит в храме, не мешая жрецам. С этого храма даны шесть таблиц. На первой, которая на этой странице, нарисован план. На второй – передний фасад. На третий – боковой фасад. На четвертой – отдельные части. А возле нарисована четверть капетели в высоту и в плане. На пятой – архитрав, фриз и карниз. На шестой – украшение дверей. Листья, нарисованные выше, принадлежат фризу, обходящему весь храм над колоннами.